Глава сорок пятая. Стараясь не шуметь, я тенью просочилась в прихожую и на автомате ухватилась за Папулину клюшку. Она придала мне уверенности. Наверное, так чувствует себя солдат первогодок, впервые получивший в трясущейся ручонке автомат. Маруся в комнате повизгивала. И сейчас я пожалела, что послала на три веселых буквы Люсю и весь шараш-монтаж, насильно делающий меня счастливой. Эх, жаль, у них ничего не вышло. Подумала я и, вздохнув, заскользила по прихожей, как ниндзя, отведя в сторону свое смертоубийственное оружие. А что, при умелом обращении клюшкой можно скопытить даже Люсю? А уж махать этим спортинвентарем я умею. Папа с детства дрессировал меня, словно цирковую собачонку, мечтая, что я стану первой женщиной-бомбардиром, сметающей соперников на своем пути, как он. В зеркале, висящем на стене, отразилась моя перекошенная физиономия. Я содрогнулась. «Бедные грабители!» Куда там бабуля Остроумовой с ее фирменной гримасой? Даже она бы в рейтузу напрудила. Увидь меня сейчас. Глаза выпучены. волосенки торчат в разные стороны, как змеи у медузы горгоны. В общем, жуть страшная. Короче, в свой любимый уютный холл Я ворвалась, уже накрученная до предела с криком, достойным баньши. Ой. Ворвалась, споткнулась о порог и растянулась во весь хлыст поперек прохода. Дурацкие брюки, предательски треснули на заднице, являя миру попец 54-го размера, обтянутый трикотажем фабрики большевичка. И почему со мной? Это всегда случается. Правда, что ли трусы себе купить более приличные? А то даже перед грабителями неудобняк. Странно. Никто не набросился на меня и убивать не собирался. <ф> Наверное, решили, что с моими умениями я сама ухайдакаюсь до смерти. Или задохнулись от восторга, увидев мои трусишки. Второй вариант наиболее предпочтителен, кстати. Но слава Богу, услышала я насмешливый голос, несущийся со стороны моего дивана. Кстати, я уже начинаю думать, что ты ко мне таким образом подкатываешь с самого начала. Ты повторяешься, Юля, в охоте нужно разнообразие. Захар! Сидел на диване и чесал пузо предательница Маруси, счастливо повизгивающей от удовольствия. Вот же неверное создание! И ведь кому продалась, а? Какого черта ты тут делаешь? Пропыхтела я, цепляясь пальцами за дверной косяк, чтобы восстать из неудобного положения. Вот уж не ожидала, что ты опустишься до взлома моей квартиры. Ты просто хам и придурок с мелкокриминальными наклонностями. Дверь была открыта, дернул он плечом и легко поставил меня на ноги, подхватив за талию. Я задохнулась от невероятного чувства его близости, его такого родного аромата. А Завьялов прижал меня к себе, так что я Пошевелиться не могла и застыл, уткнувшись носом мне в волосы. «Ты ужасная растяпа!» — прошептал он. «А ты гад!» — прохрипела я. «Мне так хотелось вот так вот простоять всю жизнь, чувствуя его сильные руки на своем теле». «Я тоже тебя люблю, Юлька!» — горячо шепнул он. «И потому бросил трубку!» — горько вздохнула я, вспомнив, что почувствовала в тот момент. «Господи, но почему все так сложно? Почему нельзя было мне сразу сказать эти простые слова?» «Юль, ну ты чего?» — испугался Захар, водя горячей ладонью по моей голове. «Зачем ты пришел?» Только и смогла выдавить я сквозь слезы. «Да вот, посоветоваться решил», — хмыкнул Завьялов. «Как думаешь, моей невесте это кольцо понравится или все же стоит взять в классическом варианте?» Перед моим носом он открыл бархатную коробочку, в которой переливалось алмазными гранями «Сияющее великолепие!» «Я едва сдержалась, чтобы не зарыдать!» «Нет! Ну, такого я даже от него не ожидала!» «Надо же! Пришел спросить, подойдет ли этой задаваке Марти бриллиант размером с кулак!» «Слишком вычурно!» — вредно фыркнула я, наконец, взяв себя в руки. Очень захотелось ему рассказать, что противная баба его обманывала и просто не заслуживает такого счастья. Но я малодушно промолчала. Не поверит он мне. Решит, что клевещу на несчастную, преследуя свои шкурные интересы. Но Марти понравится, я думаю. Вздохнула, надеясь, что Захар не обратит внимания на завистливые нотки в моем тоне странно задумчиво пробормотал захар захлопывая крышку футляра обыкновенно девочкам нравятся бриллианты я необыкновенная вредно фыркнув уставился на озадаченного босса мне нравятся сапфиры на худой конец топазы марте это кольцо кстати вряд ли будет в пору вы бы хоть размер у невесты своей узнали прежде чем деньги швырять ты не стерпи «Пима!» — поморщился Завьялов, но в глазах его мелькнули веселые искры. И что это он делает, интересно? Отбросил в сторону бархатную коробочку, словно в ней не кольцо лежит стоимостью в бюджет Гваделупы, а булыжник с мостовой. И теперь полез в карман. Наверное, решил меня все-таки убить. И теперь роется в кармане в поисках оружия. Мелькнула у меня веселенькая мыслишка, и я нервно хихикнула, чем вызвала удивленный взгляд Завьялова. «Я знал, что ты вредная и во всем найдешь подвох, потому основательно подготовился». Хмыкнул этот черноглазый аспид и схватил меня за руку. Я задохнулась от странного восторга от его простого прикосновения. А он замер, «Словно ожидая от меня чего-то!» «Ну, так что думаешь?» Наконец спросил он. «О чем?» В очередной раз вступила я. «И тут только до меня дошло, что на моем пальце сверкает украшенное россыпью сапфиров и топазов офигенное колечко!» «Ты?» «Непроходимая тупица!» Засмеялся хам и нахал, глядя, как я растираю по щекам слезы. В его руках откуда-то появился здоровенный веник, воняющий миллионом лилий, из которых он, собственный был собран. Странно, как это я не учуяла еще раньше? У меня же нюх, как у овчарки. Так что... «Ты согласна?» — спросил Завьялов, выдирая меня из мыслей о том, что обидно загнуться от анафилактического шока в корчих у ног любимого. И я так начала себя жалеть, что только сейчас заметила странную позу всегда наглого и уверенного в себе начальника. Что это с ним интересно? Ноги, что ли, свело? И когда он успел на одно колено припасть, и адский букет сует мне под нос, А в центре убийственных лилий... <сレас> что это? О, Боже! Он еще и издевается. Вы не поверите. Из цветов торчала голова синей лошади, которая, дебильно улыбаясь, смотрела на меня пластиковыми глазами. «Это что?» — спросила я. Чувствую только одно желание — вырвать у него гадский веник и дать им ему по башке. «Ты издеваешься?» «Нет, я делаю тебе предложение», — серьезно ответил Завьялов. «Юлька, так ты выйдешь за меня замуж или так и будешь тормозить? Говори быстрее, а то меня скоро радикулит расшибет к чертовой матери!» Я на одном колене уже минут двадцать стою. Аж свело всего. Но почему лошадь? Почему снова кобыла? Да еще и синяя, к тому же. Захар, когда ты уже прекратишь надо мной издеваться? И потом, что ты несешь? Какое предложение? Ты же меня ненавидишь. Я сама слышала, как ты меня кобылой обзывал и говорил, что я брак. И вообще уродина толстожопая!» Зарыдала я, уже не сдерживаясь. «Боже, ты просто прелесть, Юля!» «Я говорил тогда не о тебе, а о настоящей лошади, которую купил и, кстати, не прогадал. Она — настоящее произведение искусства, хоть и тяжеловато, конечно!» И если бы ты хоть чуть-чуть подумала, то узнала бы, что я в дерби участвую. Обожаю конный спорт. Хобби у меня такое. А ты даже подслушивать не умеешь. Услышала звон и не знаешь, где он. Подожди, а Марта? Как же? Она же твоя невеста. Марта уже уезжает. И я надеюсь, что больше никогда о ней не услышу. Знаешь, больше всего на свете я не выношу, когда мне лгут. Могу простить многое, но не вранье. Хорошо, что доктор, которому она заплатила за ложную справку о беременности, больше всего на свете любит деньги. Так что, когда обращаешься к кому-то нечистоплотному, нужно быть готовым к тому, что этот мерзавец просто перепродаст информацию. Юль, прошу тебя, ответь! «Ты выйдешь за меня замуж, а то я уже ноги не чувствую. А мне бы еще хотелось наследников понянчить и научить их верховой езде. А если я стану инвалидом, это будет проблематично. Я люблю тебя!» Выдохнула я и опустилась на колени напротив теперь уже, я точно знаю, моего завьялова который, мягко улыбнувшись, привлек меня к себе и поцеловал так сладко до головокружения. — Ну вот, я же говорила! — голос матушки прозвучал, как взрыв. — Черт! Я снова забыла запереть дверь! Захар отпрянул от меня, но рук, обнимающих меня, так и не разжал. «Ты все-таки страшная растяпа», — шепнул он. «Ну ничего, теперь я буду за тобой присматривать». «Я согласна», — прохрипела я. «Я выйду за тебя замуж даже просто для того, чтобы испортить тебе слишком спокойную жизнь», — Захар Завьялов. «И, кстати, берегись, моя неудачливость заразна». Вот совсем не страшно, потому что с того самого дня, когда ты свалилась на меня на парковке, я больше ни о ком и ни о чем, кроме тебя, не могу думать. Смотри, Пашка, а ты говорил, что это все фигня, и мой план не сработает. Хихикнула мамуля, и до меня только сейчас дошло что родители мои стоят обнявшись, и мама сияет, как начищенный медный пятак, а папуля смотрит на нее влюбленными глазами. — Есть кто в этой юдоле скорби? — услышала я жизнерадостный голос, несущийся из прихожей. Завьялов, наконец, поднялся с колен, И мне показалось, я услышала, как хрустят его суставы. Поднялся сам и меня как репку дернул. И хорошо, а то бы жизнерадостная Люся, ввалившаяся в комнату со свитой в лице Катьки, Севы или Пая, так и застали бы меня в позе молящегося бегемота. «Опа! А мы пришли успокаивать скорбящую вдову! А тут такой пердемонокль!» Стушевалась крестная фея, окинув взглядом присутствующих. Почему вдову? спросил Захар, судорожно сглотнув. Да так! Уклончиво ответила Люся, энергично взбалтывая бутылку с шампанским, зажатую в пухлой руке, увенченной перстнями. Юлечка, детка, ты дома? В дверях появилась тетушка Захара. Мой! «Племянник, не у тебя случайно?» «Прям проходной двор, а не квартира!» — проворчала мама. «Илюся, бога ради! Неужели вы не знаете, что трясти бутылку с шампаном?» <связывая> Договорить мама не успела. Люсьен добилась своего. Пробка выстрелила с громким хлопком. Шампанское брызнуло в разные стороны, окатывая всех присутствующих веселыми искрящимися пузырьками. Взвыл Гиммлер, Маруся усиленно изображала обморок. А мне просто было хорошо, тепло и слегка подташнивало. Наверное, от навалившегося на меня огромного счастья. «Да писарка!» — тихо попросил Лёлик. «Интересно, когда он успел появиться в моем доме? Хотя чего тут удивительного? Дверь-то открыта, Настеж!» «Ну и пусть! Главное, что все, кого я люблю, рядом! Ну и пусть, что все они сумасшедшие, но зато свои любимые!»